Говорю тебе, толку от нее никакого, или иначе она ничему не служит. Нам не позволено даже утверждать, будто мы потому и уверовали, что вера ведет к абсурду, ибо тот, кто так говорит, тем самым дает понять, что способен надежно отличить абсурд от неабсурда, и что сам он по стороне абсурда, потому что по этой стороне Бог». Мы этого не утверждаем. Нашу веру нельзя назвать ни молитвенной, ни благодарственной, ни смиренной, ни дерзновенной. Она попросту есть. И больше о ней ничего сказать нельзя. Захваченный всем услышанным, я вернулся в келью и принялся снова за чтение теперь уже следующего Тома Дихтонской истории. В нем говорилось об эре централизованного Телизма. Поначалу сам Пьютер действовал ко всеобщему удовольствию, но вскоре на планете появились новые существа. Двойняги, тройняги, четверняги, потом восьмачи, а, наконец, и такие, что вообще не желали кончаться исчислимым способом, ибо у них постоянно вырастало что-нибудь новое то было следствие дефектов или ошибочной реитерации программ, а, говоря попросту, машина начала заикаться. Поскольку, однако, господствовал культ ее совершенства, эти автоморфические искривления пробовали даже хвалить, заявляя, к примеру, будто неустанное почкование и растопыривание лучше всего выражает природу человека протея. Эта похвальба задержала начало ремонтных работ, и в результате на свет появились так называемые некачальники или пентавры, полиентавры, которые не могли разобраться в собственном теле, столько его у них было. Они путались в нем, завязываясь в узлище и узлянки. Нередко невозможно было все это распутать без скорой помощи. Отремонтировать сам Пьютер — не удалось. Его прозвали «Сгубьютором» и, в конце концов, взорвали. Стало малость полегче, но продолжалось это недолго, ибо снова возник кошмарный вопрос — как быть с телом дальше? Тогда впервые послышались робкие голоса, что, мол, не вернуться ли к старому облику. Но их осудили как тупоумное ретроградство. На выборах 2520 года победили взбредонцы или релятивисты. Многим пришлась по нраву их демагогическая программа, чтобы каждый выглядел, как ему в голову взбредет. Допускались только функциональные ограничения внешнего облика. Районный архитектор Теллист утверждал проекты, пригодные к успешному житью бытью, не заботясь об остальном а гипротепс лавинами выбрасывал эти проекты на рынок. Историки называют период автоморфии под властью Сампьютера эпохой централизации, а последующие годы – приватизацией. Отдача индивидуального облика на откуп частной инициативе привела несколько десятилетий спустя к новому кризису. Правда, иные философы уже заявляли, что чем больше прогресса, тем больше кризисов. Если же кризисов нет стоило бы их инспирировать, поскольку кризис активизирует, цементирует, высвобождает творческую энергию, укрепляет волю к борьбе и сплачивает духовно и материально, словом, вдохновляет на трудовые победы, тогда как в бескризисные эпохи господствует застой, маразм и прочие разложенческие симптомы. Подобные взгляды проповедовала школа так называемых оптимистов черпающих свой оптимизм из пессимистической оценки настоящего. Эпоха частной инициативы в телотворении продолжалась три четверти века. Поначалу все наслаждались обретенной свободой атоморфии, а в первых рядах шла опять-таки молодежь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 Бравируя презрением ко всякой функциональности, она засовывала глаза под мышки, а юные биоактивисты обзавелись множеством звуковых органов — губенцы, нософоны, зумбалы, арфушки. Устраивались массовые рычалища, на которых солисты завывали, приводили беснующуюся толпу в нерестильную дрожь.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 Поздняя барокко, как всегда причудливое и экстравагантное, создало такие необычные формы, как посиделка, женщина-табурет, и гексон, который напоминал кентавра, но вместо ног имел четыре басы и стопы, повернутые друг к другу. Его еще называли топтало, по названию танца, главной фигурой которого было энергичное топтание.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 Монахи, снарядив в дорогу приземистых вьючных животных, покрытых до самой земли серым, как монашеское облачение, полотном, взобрались на них, и мы поплелись подземными коридорами. Это были, как я уже догадывался, и моя догадка нашла подтверждение, заброшенные много столетий назад канализационные каналы столицы, которая возносилась высоко над нами тысячами полуразрушенных небоскребов.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 Дорога петляла лабиринтами каналов, едва освещаемых лампами, которые небольшою стайкою то пархали над нами, то, перепрыгивая по потолочному своду, спешили во главу колонны, куда их вызывали чмоканьем. Наконец мы прибыли в обитель отцов-прогнозитов, где нас приняли с почестями. Мне же было уделено особенное внимание. Поскольку мебельная пуща осталась далеко... Отцам-прогнозитам пришлось немало похлопотать, чтобы к моему приезду приготовить приличную трапезу. Провизия нашлась на складах покинутой столицы в виде пакетов с живчиками. Передо мной поставили миску, одну пустую, другую с водой, и я впервые мог убедиться, как ведут себя плоды биотической цивилизации. Монахи горячо извинялись передо мной за то, что не было супа, Просто послушник, высланный по канализационному колодцу наверх, не сумел отыскать нужный пакет. Однако с котлетой дело пошло неплохо. Живчик, политый несколькими ложками воды, набух, распластался, и минуту спустя у меня на тарелке лежала телячья котлета, аппетитно подрумяненная, сочившаяся горячим шипящим маслом. Должно быть, на складе, в котором раздобыли этот деликатес, царил полный хаос, коль скоро среди коробок с гастрономическими живчиками затесались совершенно другие. Вместо десерта на тарелке вырос магнитофон, да и то негодный к употреблению, с тесемками от кольсон на катушках. Мне объяснили, что это следствие нередкой ныне гибридизации, поскольку безнадзорные автоматы производят живчики все более низкого качества. Биопродукты могут скрещиваться между собой, и именно так возникают самые невероятные сочетания. Тут при случае я, наконец, напал на след происхождения дикой мебели». Почтенные отцы хотели снова послать кого-нибудь из братьев помоложе в развалины города, но я горячо этому воспротивился. Беседа была для меня несравненно дороже десерта. Трапезная, служившая прежде городской очистной станцией, содержалась в образцовом порядке. Пол был посыпан мелким песком, на потолке множество ламп, не таких, как у деструкцианцев, а мигающих и в полоску, словно они происходили от огромных ос. Мы сидели за длинным столом в перемешку, так что рядом с каждым деструкцианцем покоился на своем шасси прогнозит. Мне было почему-то не по себе, из-за того, что у меня одного обнаженное лицо и руки, в обществе наглухо закрытых братьев-роботов, в их капюшонах из грубого полотна, с остекленными глазными отверстиями и братьев-компьютеров, по-машинному угловатых и уже не в малейшей степени не напоминавших живых существ. Между некоторыми из них тянулись под столом тонкие кабели, но я не решался спросить о назначении этой многоканальной связи. Беседа, завязавшаяся за одним одиноким обедом, обедал ведь только я, Снова необоримой силой вещей перешла на трансцендентальные темы. Мне не терпелось узнать, что думают последние верующие дихтонцы о вопросах добра и зла, Бога и дьявола. Когда я задал этот вопрос, наступила долгая тишина. Лишь полосатые лампы тихонько жужжали по углам трапезной, впрочем, возможно, что это гудел ток в отцах-прогнозитах. Наконец отозвался сидевший напротив меня пожилой компьютер по профессии историк религии, как я позднее узнал от отца Дарга. «Если вести речь о самой сути, то наши взгляды можно выразить так, — сказал он, — дьявол есть то, что меньше всего понятно нам в Боге. Это не значит, будто мы самого Бога считаем смесью высшего и низшего начала». Добра и зла, любви и ненависти, созидательной мощи и разрушительной страсти. Дьявол — это мысль, будто можно ограничить, классифицировать, дистиллировать Бога, разделить его на фракции так, чтобы он стал тем и только тем, что мы готовы принять и от чего уже не надо обороняться. Перед лицом истории обнаруживается сомнительность этого взгляда, поскольку из него неизбежно следует, что иного знания, кроме сатанинского, нет, и что сатана ширится повсеместно до тех пор, пока целиком не поглотит всего того, что добывает знания.